Глава 14. Родственные узы. Мой дядя, самых честных правил мнение лорда-протектора Кая Дахертия, а лорде-дознавателя Магнусе Дахертие, высказанное в приватной беседе. Часу не прошло, как я, отмытая, если не до блеска, туда до скрипа, напоенная горячим молоком, укутанная в кружевной халат, сидела в огромном кресле и слушала лекцию по технике безопасности. Естественно, от Кая. О да, отчитывать меня прилюдно их светлость не стал. Дождался, когда мы наедине окажемся. Кая расхаживал по комнате. На сей раз достаточно просторный, чтобы не натыкаться на стены. Похоже, у него в привычке было постоянно двигаться. Кот ходил следом за Кая, умудряясь не попадаться под ноги, и время от времени оборачивался на меня. В зеленых кошачьих глазах читалось явное неодобрение. В общем, я поступила плохо. Нет, не так. Я поступила недопустимо. И только по счастливейшей случайности поступок мой не имел последствий, далеко идущих и так далее и тому подобное. Говорить Кая умел. Я поначалу слушала даже, но его вообще сложно не слушать. Бас пробирает от натертых маслом пяток до волос на макушке, которым масло не досталось. От голоса Кая шевелились венчики свечей и гобелены на стенах. И тончайшие занавеси, которые в полутьме напоминали призраков. Мне нельзя покидать замок. Точнее, конечно, можно, но не так, как сегодня. Я должна известить о своем намерении Гленну, Она ныне была бледна и молчалива. А еще их светлость, который с превеликим удовольствием организует мне торжественную экскурсию в любую точку протектората. А если не сможет сопровождать лично, то порочит дело синешалю или иному доверенному лицу. А все почему? Потому что выход нашей светлости в город серьезное мероприятие, и я должна понимать, что титул налагает ответственность. Подданные будут счастливы возможности лицезрить меня, но лишь в привычном им антураже. Карета, охрана и глашатай. Кай, загибая пальцы, перечислял тех, кому надлежало сопровождать меня. Прелесть просто. А я действительно, куда я без глашатая? Мигалок здесь нет. Свита, фрейлины. От фрейлин я бы отказалась, но, боюсь, в данный конкретный момент это не самая лучшая идея. «Старейшины гильдии и главы цехов». «А эти-то зачем?» Похоже, Кай и сам понял, что несколько переборщил. Он остановился в полуметре от очередной стены, развернулся на пятках и произнес. «Изольда, я за вас отвечаю». «Вообще-то я уже взрослая и сама отвечаю за себя. Но Кай прав. Получается не слишком хорошо. Я действительно могла бы найти такое приключение, которое обошлось бы без счастливого финала. Я же знаю, как это бывает». Красная шапочка в лесу встречает серого волка. И нет, не сейчас. Те воспоминания, они остались в другом мире. У меня новая жизнь, и не надо сеять семена старых граблей. Еще прорастут, отвечаю, как лорд-протектор, как хозяин этого замка и как ваш муж. Сколько ответственности на одну шею, не треснет под тяжестью. Но мне определенно становится стыдно. И, понимая, что у вас нет повода доверять мне, я все же попрошу в следующий раз, когда возникнет недоразумение подобного рода или любого иного рода, не сбегайте. Скажите, что вас огорчило, и я попытаюсь решить проблему. Мне становится очень стыдно. Щеки вспыхивают, и кончик носа горит, как будто на него уголек положили. Этот мир очень опасен. Кай закончил речь. Он смотрел на меня с высоты собственного роста без раздражения. Скорее, снисходительно, как смотрит на ребёнка. Наверное, с его точки зрения я и есть ребёнок, который ловит бабочек на краю пропасти. И как бы я поступила с собой на его месте? Не знаю, но точно не ограничилась бы лекцией. Эх, Изольда, на конкурсе дур ты без труда возьмёшь гран-при. Я... я больше так не буду. А как буду? С глашатым охраной и святы. вдоль по улице, мимо свежеотстроенных потемкинских деревень. Торжественно перерезать красные ленточки, принимать цветы и заверения, что нашу светлость счастливы видеть. Ничего, потом разберемся. Только отдохнем и сразу разберемся. Я с трудом подавила зевок, который не остался незамеченным. «Вам пора спать», — нетерпящим возражений тоном заявил Кая. Возражать я и не собиралась». И, надеюсь, завтра удостоится чести разделить с вами завтрак. Если б не тон, приглашение было бы вежливым, а так приказ, которого попробую ослушаться, хотя я определённо не стану пробовать. Спокойной ночи, Иза. Спокойной. Нет, погодите, мне действительно жаль, что так получилось. Он кивнул и ответил. Главное, что вы целы. А ночью мне приснилась Настя. Она не менялась. Две косички, связанные вместе, бант растрепался, повис прозрачной лентой. На платье темные пятнышки, отдавленные вишни, и на щеке тоже. Настькины очки, перемотанные изолентой, съехали на кончик носа. «Уйди», — сказала я, — «тебя здесь нет, ты там осталась». Разминулись, разминулись, наська показала язык. «Это другой мир, а ты прежняя, прежняя Иза». Она согнула левую ногу, босую, с тёмной ступнёй и камушком, впевшимся в кожу, и запрыгала на правой. Настя могла прыгать так долго, дольше меня, но я на год моложе была. Разминулись. Настя остановилась и, прежде чем исчезнуть, погрозила пальцем. «Я подожду». Ждать Магнус до Херти всегда умел, а к своим 67 годам он научился получать от ожидания некое странное удовольствие. Время словно бы замирало, мир отступал, освобождая место для важных, а иных у лорда-дознавателя не бывает, мыслей. И сами эти мысли текли неторопливо, что раскормленная поводком река, в которой нет-нет, да и случалось выловить интересную рыбешку. Впрочем, даже в состоянии глубочайшей задумчивости Магнус до Херти двигался. И неважно, вышагивал ли он по комнате, порой налетая на стулья, столы и прочие неудобные предметы, перебирал ли мраморные шарики на длинной нити или же просто пальцы разминал. В движении думалось легче. На сей раз Магнус выбрал занятие, казалось бы, и вовсе странное – Присев на краешек стола, для чего ему пришлось приложить усилия, лорд вызнаватель выкладывал башенку из гладких речных камней. Некоторые камни были белые, другие — зеленые. Цвет третьих и вовсе менялся в ненадежном свете камина. — А я уж думал, что не дождусь тебя, дорогой племянничек! — сказал он, аккуратно размещая плоский двенадцатый по счету камень на вершину башни. — Да, не ждал тебя так рано. И занят был. Кая осторожно прикрыл дверь и замер. Меньше всего ему хотелось неосторожным движением нарушить равновесие. Башенка рухнет. Дядя расстроится. А дядю Кая любил и расстраивать не желал. Наслышан, наслышан. Башенка приняла еще один камень и опасно зашаталась. Побегать заставили. Ничего, оно и полезно за женщиной побегать. Кровь быстрее ходит. Геморрой позднее появляется. Дядя, это не смешно. «Конечно, дорогой, геморрой — это совсем не смешно. Вот доживёшь до моих лет и сам прочувствуешь. Если доживёшь, что с этой историей делать будешь?» «Неудобный вопрос. На какие дядюшка был мастером? И укая Кая не выйдет?» «Пока не знаю. Ничего, наверное. Она жива и цела, а лишний шум сейчас ни к чему. Ну да, ну да. Ты не согласен?» Камушек закачался, и вся башня заплясала, но продолжал держаться, словно скрепленная по тайным стержням. Впрочем, от дядюшки всего можно было ждать. «Самодурства тебе не хватает, дорогой мой. Со всеми-то ты в мире жить хочешь. А повесил бы пару-тройку лишних людишек. Глядишь, другие присмирели бы, думать бы стали. Закон. Закон — это ты. И пока ездят на тебе, ездят и на законе. Сегодня твоя жена взяла и потерялась». А завтра, глядишь, и вовсе несчастный случай приключится. Это я, к примеру, не приключится. Ну, конечно, не приключится. Я же здесь присмотрю, присмотрюсь заодно. Магнус разом потерял интерес к башне, и камешки посыпались на пол. Проголодался я что-то. Составишь компанию старику, заодно расскажешь толком, чего вы тут натворить успели. Мало, ох, мало я вас порол. Ты нас вообще не порол. Да? – удивился Магнус. «Надо ж, какое упущение!» «Вот и сказывается теперь!» Он заковылял, прихрамывая сразу на обе ноги. Некогда переломанные, они так и не срослись нормально. И теперь Магнуса мучили боли, особенно на перемену погоды. Надо сказать, что вид магнуса имел самый потешный. Широкие плечи его прогибались, словно не в силах были вынести тяжесть рук. Спина перекашивалась на одну сторону – Время от времени Магнус забывал, на какую именно. Он носил неизменно яркие сюртуки и высокие шляпы, утверждая, что они добавляют ему значительности. А вот от трости отказывался, пусть и самых дорогих, утверждая, что пока живой будет ходить сам. На лице Магнуса навсегда застыло выражение безумного веселья. Лысину его, разраставшуюся из года в год, портили пучки волос, торчащих ветвями дикого колючника. Рыжие брови срастались над переносицей, а редкая бородёнка всегда пребывала в состоянии беспорядка. Он и сейчас мял, теребил и выдёргивал кучерявые волоски. Во время спуска Магнус молчал. Лишь нервное подёргивание пальцев выдавало в нём движение мысли. И Кая не мешал. Он знал, что дядюшка заговорит тогда, когда сочтёт нужным говорить. «Помнится, ты мне написал, что не знаешь, можно ли теперь доверять Урфину». Магнус открыл рот ровно тогда, когда подъемник остановился. Нижние этажи замка были прорублены в скале. Прорублены давно и частью забыты. Многие из старых ходов Кайя велел заложить камнем. Иные обвалились сами, но были и третьи, сохранившие подобие жизни. Молчаливый раб в темном одеянии, тени с теней, ждал у подъемника – Здесь начинались владения Магнуса до да Херти, и Кая не мог бы определенно сказать, сколь далеко они распростирались. И каков ответ? Ну, если бы он пошел на встречу твоему безумному желанию и заключил договор с той неживой девкой, я бы сказал нет. То есть это его выходка доказательства? Магнус преобразился. Его хромота уменьшилась, а спина распрямилась, и даже выражение лица стало другим. Отсутствие доказательств неверности не является доказательством верности. Учи тебя, учи, а все без толку». Раб остановился у двери, перетянутые двумя железными полосами. Впрочем, дверь стоял давно, полосы изрядно проржавели, а дерево рассохлось. Но и это, как многое другое, было обманом. Кая знал, что под слоем гнили лежит каменный дуб, ржавчина вовсе не ржавчина, но умелый рисунок – «Зачем он был нужен?» «Магнусу захотелось». «Сам-то ты ему веришь?» Магнус принял факел и жестом отослал раба. «Верю». «Вот, и верь, понял?» «Нет». «Ты или веришь, или проверяешь. Если проверяешь, то уже не веришь. А без веры какая дружба? Был друг, да весь вышел. А если не вышел, то и ладно, то и радуйся». Покои Магнуса были невелики и скудно обставлены, Он мог бы выбрать любые, но утверждал, что выбрал именно те, которые ему по вкусу. Пожалуй, единственной его уступкой Кая стали ковры, укрывшие и пол, и стены, и даже потолок. Они и еще огромный камин хоть как-то спасали от холода и сырости. «Присаживайся, племянничек. Вот на тот стульчик присаживайся. Его точно не сломаешь. А к стальным я привык. М да. Почти все пространство комнаты занимал стол – Сделанный из цельного спила, он был отшлифован и покрыт лаком, состав которого так и остался секретом тишастских мастеров. Стол, несмотря на прожитые годы, а было ему втрое больше, чем Магнусу, сохранил яркий блеск и янтарный желтоватый отлив древесины. На столе, впрочем, как обычно, стояли блюда. Были здесь и перепелки, тушеные в меду, и морские ежи, и устрицы на большом блюде со льдом и фазаны, украшенные перьями, сладкие булочки с начинкой из соловьиных язычков, длинный осетр, запеченный целиком, щучьи щеки и многое другое. Магнус Дахерти любил поесть, утверждая, что из всех радостей ему доступно лишь это, а значит, нет смысла в ней себя ограничивать. А то, что он говорил про леди Лоу. «Леди, леди! Мой братец, чтоб ему и калось!» Крепко перестарался с твоим воспитанием. Так, значит, съешь лучше перепелочку, а то бледненький вон какой. Занятная птица – это твоя леди. Из тех, что на падаль летят, да и раненых добить не брезгуют. Но ты не волнуйся, я бы этого брака точно не допустил. Магнус подвинул к себе блюдо с бобровым хвостом, тушеным в цветном соусе. Ел он руками, вытирая пальцы окруженные манжеты, по внешнему виду которых можно было сказать, что использовались в качестве платка они не единожды. А нынешние, говорят, добрая, лошадку вон пожалела, историю рассказала. Призанятную историю, жаль, не сначала слушал. Может, перескажет, если попрошу. Откуда только знает и умеет. Что она вообще знает и умеет? Родители кто? Занималась чем? Не бойся, постеснялся спрашивать. Магнус ловко расколол морского ежа и ложечкой принялся вычерпывать икру. «Ну и что мне делать?» – поинтересовался Кая. «Мальчик мой, не позорь семью. В твоем возрасте уже пора бы знать, что с женой делают». «Дядя!» «Что?» «Ничего. Вот и правильно. Ты ешь, ешь. Вот еще северюжьи спинки попробуй. С чесночком». Сопротивляться дядиному гостеприимству было бессмысленно. Ко всему Кая действительно проголодался. «Вот поешь и пойдем работать. Клиент ждет. Клиенту оно и полезно, но передерживать тоже не стоит. Мало ли, какие мыслишки в голову взбредут. Выколачивай потом». Клиентов, как привык выражаться дядюшка, было двое. Один висел на дыбе и уже мало походил на человека. Он и кричать-то не мог, лишь слабо дергался, когда палач тыкал в него раскаленным прутом. Зато второй, довольно молодой парень, был цел, невредим и изрядно бледен. Он с трудом сдерживал крик, словно пытали его. «Знакомься, племянничек, это Дункан. донкан это мой племянник. Ты его, наверное, видел и даже стрелял». «Нехорошо, Дункан. Родственников у меня мало. Берегу. Переживаю». Руки Дункана были свободны, как и ноги. «Я... я ненарушна. Конечно, дорогой ненарушна. И поэтому ты сидишь. А он вот...» – Магнус указал на стену. «Он висит. Но если разговор не заладится, то и ты повиснешь. Кушать хочешь? Н нет. А пить? На вот, выпей, отварчика Полегчает». Хорошие травки от нервов помогают, от бессонницы, от дурости, если ее не слишком много. Магнус сам налил из глиняного кувшина, и пленник не посмел отказать. Пил он большими глотками, давясь и кашляя. В камере остро, терпко пахло кровью, железом и огнем. Эхо чужой боли Кая привычно глушил. Выпил? Молодец. Сейчас мы быстренько поговорим, и все закончится. Правда, Дункан? «Кая, не стой. Тебя слишком много. Дункан у нас славный малый. Это он купцов порезал. И ту деревеньку подпалил, за которую ты так испереживался». Доблесть показывал дурачок. Но всецело осознал совершенные ошибки и готов оказать содействие. Дункан облизал искусственные до крови губы и, бросив взгляд на стену, заговорил. П «Порох. Его не, не готовили. Его привозили». Отец собирался сам, но не успел. Селитру купил, и серу тоже не успел. Мартиры Кай не любил это место, но вынужден был признать, что методы дядюшки весьма эффективны. А жалость? Вряд ли те, кто попадал в подвалы Магнуса до Херти, стоили жалости. Т -т тоже привозили, но обещали человека дать, который знает, как делать. Не дали? Нет. Велели тихо сидеть, ждать. «Чего?» – Дункан заёрзал на месте. «Не молчи, дорогой!» – поторопил его Магнус. «Не надо делать себе больно. Б будет большая война. Фризия жива, и люди помнят. Скоро будут готовы есть руки, но не хватает оружия. Если оружие дать, то в каждом протекторате вспыхнет восстание. Ни одно восстание. Протекторов на всех не хватит. И вы, вы тоже сдохнете. В муках!» «Конечно!» – Магнус похлопал Дункана по плечу. «Все мы когда-нибудь сдохнем, а вот остальное любопытно. Кто доставлял порох?» Ч -ч «Человек! Я не знаю. Я правда не знаю. Отец встречал, а я... Я только издали видел и не разглядел». «Жалсть какая! Он... Он...» «Что?» – Магнус наклонился к пленнику, но тот вдруг отшатнулся и, вытянув руку, взвизгнул. «Вот он!» – Кая развернулся к двери. «Заперта. Никто не входил, никто не выходил. Факелы горят ровно, и тени спокойные». «Ло... лов... че...» <тит> Дункан рванул воротник, и серебряные пуговки, надо полагать, взятые среди другой добычи каравана, посыпались на грязный пол. Лицо пленника посерело, глаза закатились. «Вот ведь!» – Магнус, склонившись над мертвецом, оттянул века. «Эй, ты, подойди!» Палач вернул пруд на жаровню и подошел. «Кто-нибудь заходил?» Палач после недолгого раздумья ткнул себя в грудь. «Что-нибудь приносил?» Кивок и палец, указавший на кувшин. Травяной отвар, которым дядюшка подчилла каждого своего клиента, считая, что это способствует установлению взаимопонимания, выглядел обыкновенно, а вот на вкус слегка горчил Черный корень – редкостная дрянь и дорогая. обрал брал где?» Магнус явно раздумывал над тем, не подкупили ли палача. Тот, пожал плечами и нарисовал в воздухе знак, который Магнус истолковал по-своему. «Похоже, пора мне менять привычки. Это ж надо было так опростоволоситься. Старею я, старею». Кая переступил через мертвеца и подошел к второму пленнику. Он был жив и в умелых дядюшкиных руках мог бы долго сохранять некое подобие жизни. В представлении Магнуса это было справедливо но кая приподнял обоженный подбородок и положив пальцы на шею вздавил шея хрустнула это была легкая смерть мавр сказал дядюшка как есть мавр добрый чересчур что делать будешь когда меня не станет не знаю честно ответил кая